Официозную литературу не смущали подобные хронологические невозможности. С другой стороны, целый ряд точных и согласных между собой свидетельств дает нам уверенность, что к февралю 1602 года прошло уже около двух лет, как претендент проживал в Польше. Но продолжение этого повествования вызывает еще большее изумление и недоверие. Почему этот монах покинул Москву? потому, говорят нам, что на него донесли патриарху, а затем и самому царю, что он выдает себя за царевича Дмитрия. Два года перед этим сия подробность не была известна патриарху, ведь, без сомнения, он не приминул бы упомянуть о ней в известной нам грамоте. Но мы можем сделать другое, более веское возражение. Как это не схватили от Репьева, виновного в столь тяжком преступлении? Нам отвечают, по небрежности одного дьяка приказ привлечь его к ответу не был приведен в исполнение. Упущение изумительное, но вернемся к повествованию. Итак, в феврале 1602 года, в понедельник, на второй неделе Великого Поста и официальные летописцы заботятся также о точности, в Москве, на Варварском крестце, Монах Пафнутьева Боровского монастыря, автор первоначального повествования Варлам Яцкий, встретил другого монаха. Это был никто иной, как Гришка Отрепьев. В то время, когда его могли схватить по обвинению в государственном преступлении, он пригласил Варлаама сопровождать его в Киев, откуда они вместе могли бы предпринять паломничество в Иерусалим. Варлаам согласился, и монахи решили сойти завтра же, Но в другом месте. Здесь они встретили третьего спутника Михаила Павадина в монашестве Мисаила, которого Варлам знавал еще у князя Ии Шуйского. Втроем они отправились в путь. В Киеве их гостеприимно приняли в печерском монастыре, и они прожили здесь три недели. Затем странники пошли в Острог, откуда князь послал их в Троицкий, дерманский монастырь. Но в ту пору, отрепив, покинул своих друзей и бежал в Гощу. Здесь он скоро снял свое монашеское облачение, а в следующую весну исчез оттуда бесследно. Варлам поспешил во строк, чтобы принести нового бежавшего жалобу, но ему ответили, что Польша — страна свободы, что здесь нельзя мешать странникам идти куда им угодно. Впоследствии неукротимый человечек не побоялся последовать за своим прежним спутником до самого Самбара, К мнишкам. За такое непомерное рвение он чуть было не поплатился жизнью, но каким-то чудом избежав смерти он все-таки не утерпел и подал свое сообщение самому польскому королю. Его выпроводили и вплоть до того дня, пока вошествие на престол Шуйского не развязало ему язык. Он принужден был молча присутствовать при торжестве самозванца. О Пирлинг, присоединяясь неожиданно к утверждению тождества претендента с Гришкой Отрепьевым, был поражен совпадением, что и в этом повествовании и в рассказе самого Лжедмитрия были указаны одни и те же три места остановки, которые прерывали странствование бродяг-монахов — Острог, Гоща, Брагин. Но чтобы извлечь какой-нибудь довод, из этого совпадения, надо последовать примеру выдающегося историка и предположить, что Варлаам, писавший в 1606 году, уже после своего пребывания в Самбаре и в Кракове, где все, конечно, наизусть знали рассказ претендента, ровно ничего не знал о нем. Мало того, если в Остроге у претендента действительно был товарищ монах по имени Варлаам, который впоследствии чуть было не погиб, в Самбаре. Ничто еще не доказывает, что именно он был сочинителем пресловутого извета. Это даже совсем невероятно. Как доказал Платонов, сочинение это было составлено значительно раньше, чем предполагали. Не в конце 1606 года, а самое позднее — летом. Дмитрий был убит в мае месяце того же года. Во время его гибели бывший его товарищ — должно быть, был далеко от Москвы, даже очень далеко, ведь нет никаких следов, что после своих расприи с претендентом, который восторжествовал, этот обличитель отважился приблизиться к столице. Каким же образом мог он очутиться тут так кстати и вручил Василию Шуйскому этот новый навет? Официально считается, что извет его был подан новому царю в мае, Через несколько дней после восшествия того на престол легко можно согласиться с Платоновым, что Извет носит все признаки басни. И случайная встреча на варварском крессе и внезапное согласие Варлаама на странствование, о котором он и не помышлял, и присоединение третьего монаха все это явно писательский вымысел. И вымысел этот оказывается не всегда удачным. В Самбаре Варлаама обвинили в том, что вместе с боярским сыном Яковом Пыхачевым он был подослан Борисом Годуновым, чтобы убить претендента. Лжедмитрий велел казнить Пыхачева, но пощадил его предполагаемого соучастника, которого впоследствии выпустило на свободу невеста претендента. Это повествование, отличающееся скудостью воображения, сложено из отдельных кусков и отрывков позаимствованных у разных сказаний, и из грамот самого Дмитрия. Отрывки эти плохо согласованы между собой. так из Москвы отправились в путь трое монахов, а в Киеве архимандрит Печерского монастыря Елисей насчитывает уже четверых. Не спевшись между собою, сочинители не сговорились к тому же и с патриархом Иовом. По свидетельству Иова После целого ряда приключений Гришка отрепев, поступил в холопы в дом одного из Романовых, а эти летописцы утверждают, что, покинув 14 лет родительский дом, он немедленно принял монашество. Впрочем, нетрудно объяснить этим противоречие. В 1605 году Иов еще не знал, что претендент был совсем юным. А в 1606 году, стараясь исправить этот недосмотр, официозные повествователи ударились в другую крайность. Ведь по их расчету выходит, что уже Дмитрию во время появления его у Вишневецких было всего только 17 лет. Иов упоминает еще о пребывании Гришки Отрепьева в Запорожье, откуда пытался его вернуть архимандрит Елисей. Автор «Извета» отрицает это путешествие и обвиняет Елисея в покровительстве претенденту. Мы находимся в каком-то лабиринте противоречивых и недопустимых утверждений. Не поможет выбраться из них и находка, сделанная на Волыне в Загоровской монастырской библиотеке. Найдена книга со следующей надписью «Пожаловано князем Константином Острожским в августе 1602 года монахам Григорию, Варлааму и Месаилу». И тут же добавлена заметка, что Григорий – никто иной, как царевич Дмитрий. Надпись и заметка писаны не рукой претендента, и сочинитель их пока неизвестен. «За неимением других средств, стараясь хоть сколько-нибудь приблизиться к исторической вероятности, мы вынуждены пользоваться указаниями, которые нам дают... Грамота Иова, извед, приписываемый Варлааму, совокупность легендарных сказаний, примыкающих к этим двум первым свидетельствам и, наконец, изданные правительствами Бориса Ишуйского официальные документы. Вот крайне сомнительные данные, из которых приходится делать предположительно вероятные правдоподобные выводы. В Галичском уезде Ярославской области существовала древняя фамилия Нелидовых-Отрепьевых, захудалых и обедневших мелкопоместных дворян. Один из них, Богдан, имел сына Георгия, по-русски Юрия, уменьшительное имя Юшка. Отец отправил его в Москву для обучения грамоте и письму. Юноша оказался очень способным но быстро развратился. Когда его прогнал из своего дома один из братьев Романовых, а затем и князь Черкасский, он принял монашество под именем Григория, уменьшительная Гришка. Обычай требовал, чтобы имя монаха начиналось с той же буквы, как и имя, которое он носил в миру. Григорий быстро подвигается в чинах, его посвящает в диаконы. Как отличный переписчик, он поступает сначала к архимандриту Пафнутию, а затем и к самому патриарху Иову, но он по-прежнему остается негодяем. Впрочем, не мешает усомниться в тех неблагоприятных сведениях, которые у нас о нем имеются, потому что по большей части они исходят из памятников памфлетного характера и к тому же заинтересованных в том, чтобы очернить этого «козла отпущения». Может быть, кое-что в них следует урезать? Таков один из героев драмы. А вот и другой. Историки, наиболее упорно отстаивающие тождество претендента с Отрепьевым, не могли устоять против очевидности весьма явного раздвоения этой личности. Четно они старались сочетать в одном лице, безусловно, непримиримые черты наружности и данные биографии. Они придумывали самые необычные комбинации, чтобы привести к единству эту неустранимую двойственность, но постоянно видели двух Отрепьевых. Такая двойственность принуждает нас допустить, что в этом деле участвовали двое монахов, совсем разных монахов, подобно тому, как у Петрарки было двое учеников – Иоанн Конверсан и Иоанн Мельпогина которых долгое время смешивали под именем Джаванни Даравенна.